Глава двенадцатая В десятом часу вечера Вейротер своими планами переехал на квартиру Кутузова, где и был назначен военный совет. Все начальники колонн были потребованы к главнокомандующему, и, за исключением князя Багратиона, который отказался приехать, все явились к назначенному часу. Вейротер... Бывший полным распорядителем предполагаемого сражения, представлял своей оживленностью и торопливостью резкую противоположность с недовольным и сонным Кутузовым, неохотно игравшим роль председателя и руководителя военного совета. Эйротер, очевидно, чувствовал себя во главе движения, которое стало уже неудержимо. Он был, как запряженная лошадь, разбежавшаяся с возом под гору. Он ли вез или его гнало, он не знал. Но он несся во всю возможную быстроту, не имея времени уже обсуждать того, к чему поведет это движение. Вейротор в этот вечер был два раза для личного осмотра в цепи неприятеля и два раза у государей, и русского и австрийского, для доклада и объяснений, и в своей канцелярии, где он диктовал немецкую диспозицию. Он, измученный, приехал теперь к Кутузову. Он, видимо, так был занят, что забывал даже быть почтительным с главнокомандующим. Он перебивал его, говорил быстро, неясно, не глядя в лицо собеседника, не отвечая на делаемые ему вопросы... был испачкан грязью и имел вид жалкий, измученный, растерянный и вместе с тем самонадеянный и гордый. Кутузов занимал небольшой дворянский замок около Астралец. В большой гостиной, сделавшейся кабинетом главнокомандующего, собрались сам Кутузов, Вейротор и члены военного совета. Они пили чай. Ожидали только князя Багратиона, чтобы приступить к военному совету, В восьмом часу приехал ординарец Багратиона с известием, что князь быть не может. Князь Андрей пришел доложить о том главнокомандующему и, пользуясь прежде данным ему Кутузовым позволением присутствовать при совете, остался в комнате. — Так как князь Багратион не будет, то мы можем начинать, — сказал Вейротор, поспешно вставая с своего места и приближаясь к столу. на котором была разложена огромная карта окрестностей Брюнна. Кутузов в расстегнутом мундире, из которого, как бы освободившись, выплыла на воротник его жирная шея, сидел в вольтеровском кресле, положив симметрично пухлые старческие руки на подлокотники и почти спал. На звук голоса Вейротора он с усилием открыл единственный глаз. Да, — Да-да, пожалуйста, а то поздно, — проговорил он и, кивнув головой, опустил ее и опять закрыл глаза. Ежели первое время члены совета думали, что Кутузов притворялся спящим, то звуки, которые он издавал носом во время последующего чтения, доказывали, что в эту минуту Для главнокомандующего дело шло о гораздо важнейшем, чем о желании выказать свое презрение к диспозиции или к чему бы то ни было. Дело шло для него о неудержимом удовлетворении человеческой потребности сна. Он действительно спал. Вейротор с движением человека слишком занятого для того, чтобы терять хоть одну минуту времени – Взглянул на Кутузова и, убедившись, что он спит, взял бумагу и громким однообразным тоном начал читать диспозицию будущего сражения под заглавием, которое он тоже прочел. «Диспозиция к атаке неприятельской позиции позади Кобельница и Сокольница. 20 ноября 1805 года». Диспозиция была очень сложная и трудная. В оригинальной диспозиции значилось, «Так как неприятель опирается левым крылом своим на покрытые лесом горы, а правым крылом тянется вдоль Кобельницы и Сокольницы, позади находящихся там прудов, а мы напротив превосходим нашим левым крылом его правое, то выгодно нам атаковать сие последнее неприятельское крыло, особливо, если мы займем деревни Сокольницы-Кобельниц», будучи поставлены в возможность нападать на фланг неприятеля и преследовать его в равнине между Шлапаницем и Лесом Тюрасским и избегая дефилея между Шлапаницем и Беловицем, который прикрыт неприятельский фронт. Для этой цели необходимо первая колонна марширует, вторая колонна марширует, «Третья колонна марширует!» «И так далее», — читал Вейротор. Генерал, казалось, неохотно слушали трудную диспозицию. Белокурый высокий генерал Буксгевден стоял, прислонившись спиной к стене, не остановив свои глаза на горевшей свече, казалось, не слушал и даже не хотел, чтобы думали, что он слушает. Прямо против Вейротора... Устремив на него свои блестящие открытые глаза, в воинственной позе оперев руки с выгнутыми наружу локтями на колени, сидел румяный Милорадович с приподнятыми усами и плечами. Он упорно молчал, глядя в лицо Веротора и спускал с него глаза только в то время, когда австрийский начальник штаба замолкал. В это время Милорадович значительно оглядывался на других генералов, но по значению этого значительного взгляда нельзя было понять, был ли он согласен или не согласен, доволен или недоволен диспозицией. Ближе всех к Вейротору сидел граф Ланжерон, и с тонкой улыбкой южного французского лица, не покидавший его во все время чтения, глядел на свои тонкие пальцы, быстро перевертывавшие за углы золотую табакерку с портретом. В середине одного из длиннейших периодов он остановил вращательные движения табакерки, поднял голову и с неприятной учтивостью на самых концах тонких губ перебил вейротора и хотел сказать что-то, Но австрийский генерал, не прерывая чтения, сердито нахмурился и замахал локтями, как бы говоря, «Потом, потом вы мне скажете свои мысли, теперь извольте смотреть на карту и слушать». Лонжерон поднял глаза кверху с выражением недоумения, оглянулся на Милорадовича, как бы ища объяснение, но, встретив значительный, ничего не значащий взгляд Милорадовича, Грустно опустил глаза и опять принялся вертеть табакерку. Une leçon de «Урок из географии», — проговорил он как бы про себя, но довольно громко, чтоб его слышали. Прожибышевский с почтительной, но достойной учтивостью пригнул рукою ухо к вейротору, имея вид человека, поглощенного вниманием. Маленький ростом доктуров сидел прямо против Вейротора с старательным и скромным видом и, нагнувшись над разложенную картой, добросовестно изучал диспозицию и неизвестную ему местность. Он несколько раз просил Вейротора повторять нехорошо расслышанные им слова и трудные наименования деревень. Виротор исполнял его желание и доктуров записывал. Когда чтение, продолжавшееся более часу, было кончено, Ланжерон опять остановив табакерку и не глядя на Веротера, и ни на кого особенно, начал говорить о том, как трудно было исполнить такую диспозицию, где положение неприятеля предполагается известным, тогда как положение это может быть нам неизвестно, так как неприятель находится в движении. Возражения Ланжерона были основательны, но было очевидно, что цель этих возражений состояла преимущественно в желании дать почувствовать генералу Вейротору, столь самоуверенно, как школьникам-ученикам, читавшему свою диспозицию, что он имел дело не с одними дураками, а с людьми, которые могли его поучить в военном деле. Когда замолк однообразный звук голоса Вейротора, Кутузов открыл глаза, как мельник, который просыпается при перерыве усыпительного звука мельничных колес, прислушался к тому, что говорил Ланжерон, и, как будто говоря «а, вы все еще про эти глупости», поспешно закрыл глаза и еще ниже опустил голову. Стараясь как можно язвительнее оскорбить Вейротора в его авторском военном самолюбии, Ланжерон доказывал, что Бонапарте легко может атаковать вместо того, чтобы быть атакованным, и вследствие того сделает всю эту диспозицию совершенно бесполезную. Виротор на все возражения отвечал твердой презрительной улыбкой, очевидно, вперед приготовленную для всякого возражения, независимо от того, что бы ему ни говорили. — Ежели бы он мог атаковать нас, то он нынче бы это сделал, — сказал он. «Вы, стал быть, думаете, что он бессилен?» — сказал Лонжерон. «Много, если у него сорок тысяч войска», — отвечал Вейротор с улыбкой доктора, которому лекарка хочет указать средства лечения. «В таком случае он идет на свою погибель, ожидая нашей атаки». С тонкой иронической улыбкой сказал Лонжерон, за подтверждением оглядываясь опять на ближайшего Милорадовича. Но Милорадович, очевидно, в эту минуту думал менее всего о том, о чем спорили генералы. — Мафва! — ей-богу! — сказал он. — Завтра все увидим на поле сражения! Рейротор усмехнулся опять той улыбкой, которая говорила, что ему смешно и странно встречать возражения от русских генералов, и доказывать то, в чем не только он сам слишком хорошо был уверен, но в чем уверены были им государи-императоры. «Неприятель потушил огни, и слышен непрерывный шум в его лагере», — сказал он. «Что это значит? Или он удаляется, чего одного мы должны бояться, или он переменяет позицию», — он усмехнулся. «Но даже ежели бы он и занял позицию в Тюросе, Он только избавляет нас от больших хлопот, и распоряжения все до малейших подробностей остаются те же. Каким же образом? сказал князь Андрей, уже давно выжидавший случае выразить свои сомнения. Кутусов проснулся, тяжело откашлялся и оглянул генералов. Господа, диспозиция на завтра, даже на нынче, потому что уже первый час. Не может быть изменена, сказал он. Вы ее слышали, и все мы исполним наш долг. А перед сражением нет ничего важнее. Он помолчал. Как выспаться хорошенько? Он сделал вид, что пристает. Генералы откланялись и удалились. Было уже за полночь. князь Андрей вышел. Военный совет, на котором князю Андрею не удалось высказать своего мнения, как он надеялся, оставил в нем неясные и тревожные впечатления. Кто был прав? Долгоруков с Вейротором или Кутузов с Ланжероном и другими, не одобрявшими план атаки? Он не знал. Но неужели нельзя было Кутузову прямо высказать Государь в своей мысли, неужели это не может иначе делаться, неужели из-за придворных и личных соображений должно рисковать десятками тысяч и моей, моей жизнью, думал он. Да, очень может быть, завтра убьют, подумал он. И вдруг при этой мысли о смерти целый ряд воспоминаний Самых далеких и самых задушевных восстал его воображение. Он вспоминал последнее прощание с отцом и женою. Он вспомнил первые времена своей любви к ней. Вспомнил о ее беременности. Ему стало жалко и ее, и себя. И он в нервично размягченном и взволнованном состоянии вышел из избы, в которой он стоял с Несвицким, и стал ходить перед домом. Ночь была туманная, и сквозь туман таинственно пробивался лунный свет. — Да, завтра, завтра, — думал он, — завтра, может быть, все будет кончено для меня. Всех этих воспоминаний не будет более. Все эти воспоминания... не будут иметь для меня более никакого смысла. Завтра же, может быть, даже, наверное, завтра я это предчувствую, в первый раз мне придется, наконец, показать все то, что я могу сделать. И ему представилось сражение, потеря его сосредоточение боя на одном пункте и замешательство всех начальствующих лиц. И вот та счастливая минута, тот Тулон, которого так долго ждал, он, наконец, представляется ему. Он твердо и ясно говорит свое мнение и Кутузову, и Вейротору, и императорам. Все поражены верностью его соображения, но никто не берется исполнить его, и вот он берет полк, дивизию, выговаривает условия чтоб уже никто не вмешивался в его распоряжение и ведет свою дивизию к решительному пункту и один одерживает победу а смерть и страдания говорит другой голос но князь андрей не отвечает этому голосу и продолжает свои успехи диспозиции следующего сражения делается им одним он носит звание дежурного у армии при Кутузове, но делает все он один. Следующее сражение выиграно им одним. Кутузов сменяется, назначается он. Ну, а потом, говорит опять другой голос, а потом, ежели ты десять раз прежде этого не будешь ранен, убит или обманут, ну, а потом, что ж? Ну, а потом... Отвечает сам себе князь Андрей, «Я не знаю, что будет потом, не хочу и не могу знать, но ежели хочу этого, хочу славы, хочу быть известным людям, хочу быть любимым ими, то ведь я не виноват, что я хочу этого, что одного этого я хочу, для одного этого я живу, да, для одного этого». Я никогда никому не скажу этого, но, боже мой, что же мне делать, ежели я ничего не люблю, как только славу, любовь людскую? Смерть, раны, потери семьи — ничто мне не страшно. И как ни дороги, ни милы, мне многие люди, отец, сестра, жена, самые дорогие мне люди, но как ни страшно и не неестественно, это кажется, я всех их отдам сейчас... За минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе, которых я не знаю и не буду знать, за любовь вот этих людей, — подумал он, прислушиваясь к говору на дворе Кутузова. На дворе Кутузова слышались голоса укладывавшихся денщиков, один голос, вероятно, кучера, дразнившего старого кутузовского повара, которого знал князь Андрей и которого звали Титом, говорил. — Тит, а Тит? — Ну, — отвечал старик. — Тит, ступай молотить, — говорил шутник. — Тьфу ты, ну те к черту! — раздавался голос, покрываемый хохотом денщиков и слуг. — И все-таки я люблю и дорожу только торжеством над всеми ими. Дорожу этой таинственной силой и славой, которая вот тут надо мной носится в этом тумане.